Глава седьмая. Сила ладного мира. По пути домой брют никак не мог выкинуть из головы совет Яка. Обращаться к столетницам хотелось меньше всего. И дело было даже не в прошлом опыте. Столетние души всегда ставили палки в колёса работы стражи. «Эту душу не убей, ту не повреди, всякого разного пожалей, они же в отличие от людей не возвращаются», А зачастую надо, чтобы все эти гнилые душонки и их остатки как раз оставались в поле. Глеб всю дорогу молчал, чую что не стоит трогать напарника. Брюд за это был ему благодарен. Стая собак тоже не трогала в этот раз автобус, лишь проводила подозрительными взглядами и ушла в лес. «Ту, что ещё не нашла себя», — повторил забывшим бывшим боссом Брюд. «Он в своём уме вообще? Предлагает учить новую столетницу?» «Может...» — осторожно начал Глеб. «Он имел в виду, что неопытная столетница не так подвержена характерным ограничениям, будет действовать радикально». «Столетняя суть в том, что они помогают», — покачал головой Брюд. «Круг за кругом помогают больше то Яви, то Ладу». «У меня бабушка была столетницей», — кивнул Глеб. «Живой пример божьего одуванчика. Даже мух аккуратно выгоняла. А как с Кикимрой общалась...» Я думал, тварь от её елейного голоса бежала, а не от того, что бабушка говорила». Брюд кивнул. «А дед был знатком. Сила его рано сожгла, но бабушке он не уступал», — погрузился в воспоминания Глеб. «Знал бы ты, как он навалял полуденицы, правда, ценой своей жизни». «Может, его полуденица сожгла, а не сила?» Бабушка говорила, что сила. «Увлёкся старый, слишком тяжёлый заговор использовал. Обычным людям такое не под силу». Знаю людей, которые на уровне столетниц могут словом орудовать. Семейство зной было из таких, да всё иссякло. Наследница их вообще силой не интересуется, как и её матушка. А вот отец много знал, да передать было некому». Глеб кивнул. «В ладном мире было несколько крупных родов, которые считались истоками. С них начиналась жизнь в корнях великого древа, а потом разрослась, напиталась разнообразием». «Знаешь, про какую семью давно не слышно?» сказал Глеб. Брюд вопросительно посмотрел на стажёра. «Про Буровых». «О, — энергично закивал зам. — Буровы — это база. Люди-медведи. Есть легенда, что их спасали, когда создавался ладный мир. А теперь будто зря спасали, получается. Давно о них ни слуху, ни духу». «А ещё я слышал, что Як имеет отношение к Буровым. Он же знаки создал». «Разве что дальнее родство», — брют пожал плечами. За сотни лет работы с ним ни разу не слышал ничего про его родню, если честно. А мне кажется, он даже внешне на медведя похож. И Скат Иванович тоже. Брюд спорить не стал. Буровы всегда были частью древней легенды. И за всю историю его работы в Страже он ни разу не пересекался с великими родами. Теперь за исключением семейства Зной. Прическа не укладывалась, костюмчик не сидел. Всё было не так. Таиса сидела в кафе и нервничала, ожидая нору. Подруга в последнее время вела себя странно. На невинные замечания огрызала и светала в облаках. Даже в аварию попала. Ясно, что не на зло и не по своей вине. Но всё складывалось одно к одному. Бесила Платвичкин, которому казалось, в этой жизни вообще ничего не надо. А особенно раздражали родители, которые капали на мозг каждый день. Ставили, в пример, успешную нору, которой всё даётся легко и без напряга. Даже в мятом платье и с растрёпанной косой она выглядела хорошо. А Тая, как она не пыталась справиться со своими тремя волосинками, никогда не выглядела так, как хотела. Постоянно что-то было не так. Губы недостаточно пухлые, вот у Норы губы другие. Нижняя чуть больше, верхняя потоньше. Красиво. Глаза светлые, причём такого интересного цвета, будто выцветший карий. В школе Нора как-то сказала, что глаза у неё янтарного цвета, а внутри сила живёт. Таиса высмеяла её на весь класс. После этого Нора вообще ничего не говорила про свою внешность, как и про увлечение. Тихо рисовала на последних страницах в тетради. Также тихо, пока все обсуждали, куда будут поступать, подала документы на дизайн. Таиса чувствовала себя преданной. Она надеялась, что пойдёт писать вступительной вместе с подругой. А тут пришлось идти к родителям и ставить их перед фактом. Отец в дизайн не верил, мать относилась с недоверием, но это был первый личный выбор Таисы, поэтому они пропихнули дочку на платное. Нора опаздывала, чего раньше никогда не было. Таиса оглядывала кафе и веранду, надеясь, что подруга уже на месте. Обсудить хотелось в первую очередь Платвичкина. А если останется время поныть, что отец опять плеж проел? Телефон Норы не отвечал — В чате она не появлялась, Таиса крутила в руках дорогой гаджет и тратила заряд, то включая, то выключая экран. Телефон завибрировал в руках. Звонил отец. «Да», — Таиса постаралась, чтобы её голос звучал непринуждённо. «Какие новости?» Отец всегда кидался с места в карьер. Таиса знала, какие новости он хочет услышать. «Нормально, сессию почти закрыла». Она произнесла это на выдохе, желая как можно быстрее завершить разговор. «Надеюсь, хоть в этот раз, без троек. По истории искусств выше тройки никому не ставят. Даже Нори?» Таиса сжала кулак. «У Норы автомат. А у тебя почему не автомат?» Длинные ногти впились в ладонь так, что стало очень больно. Стоило большого усилия разжать руку и снова заговорить. «Мне сейчас некогда говорить, пап. «Я к экзамену готовлюсь». «На улице?» — недоверчиво спросили из динамика. «Да, на улице, мне пора, пока». Она быстро отключилась, залпом допила холодный чай и закашлялась. «Потому что Нори все готовы ставить автоматы просто за факт её существования», — процедила Таиса. Нора зашла с улицы, осмотрелась, сразу увидела подругу и направилась к ней. Таиса отметила, что та выглядит очень уставшей. «Это что, земля?» Тая потянула рукой вьющуюся прядь, полную мелкого мусора. Нора тяжело вздохнула, распустила хвост и пересобрала прическу. «Потом промою», — коротко ответила она. «Ты просила срочно приехать». Таиса кивнула, посмотрела на экран телефона. Там как раз пришло уведомление от Платвичкина. «Помнишь, ты говорила, что у тебя глаза цвета янтаря, а внутри сила живёт?» Выдала вдруг она совсем не то, что хотела сказать. Нора пожала плечами. Ту перемену, полную позора и унижения, она постаралась засунуть как можно глубже в недра памяти. Чтобы не обижаться на подругу, чтобы не придумывать сказки, чтобы вернуть это всё сейчас, когда внутри в самом деле что-то стало пробуждаться. Но Таисия об этом знать не обязательно. «Я много чего в школе говорила», — осторожно сказала Нора. Потом об этом все классы знали. Таиса улыбнулась. Она умела разносить сплетни. Сплетни делали её властителем информации, центром, вокруг которого крутился мир. «А сейчас?» «Что сейчас?» «Эта сила живёт в тебе?» «Тай...» — Нора потерла глаза. «Я уволилась. отстанет от меня с детскими сказками. Нет давно никакой силы». В груди что-то двинулось и застряло. Будто в колею попал камень, и колесо не может его перемахнуть. Нора ухнула. Та самая сила была очень недовольна её заявлением. И если в школе она позволила себя запрятать, то сейчас рвалась наружу. «Уволилась?» — Тая не заметила, как побледнела подруга. «Ты заболела?» «Да». Проще было согласиться. Нора быстро встала, прижимая руку к груди, и пошла прочь из ресторана. Внутри всё болело... Голова гудела, а краем глаза девушка заметила уже знакомую чёрную фигуру. Нора шла по улице, распихивая прохожих и не обращая внимания на летящие вслед ругательства. Таиса осталась сидеть за столом, не понимая, что произошло. Нора даже не дала ей ничего сказать. Пришла и сразу убежала. Тая пыталась вспомнить, как подруга была одета, но образ ускользал из памяти. А приходила ли вообще Нора? Или Таиса сейчас себе всё придумала со злости после разговора с отцом? Придумала, что Нора уволилась, что выглядит она не очень, вся в земле? «Вам что-нибудь ещё принести?» — рядом услужливо склонился официант. «Счёт!» — кивнула Таиса. «И погодите, а ко мне кто-нибудь приходил?» «Мы никого не видели», — пожал плечами парень. Нора чуть ли не бежала от ресторана, мечтая, чтобы этот дурацкий, совершенно бессмысленный разговор исчез из памяти. Свернула на безлюдную улочку и прижалась спиной к холодной стене. Она не успела промыть голову, подобрать нормальную одежду, не успела сделать ничего, чтобы быть готовой к встрече с Таисой. И лучше бы этой дурацкой встречи не было. «Надо всегда выбирать себя», — произнесли рядом. Чёрная фигура стояла вплотную, источала холод и пахло сырой землёй. «Да что же тебе от меня надо?» — закричала Нора и попробовала толкнуть чудовище. Руки провалились, и Нора полетела в черноту. Вокруг колосилось золотое поле. Оно убегало далеко за горизонт, куда хватало глаз. Лёгкий ветер шелестел колосьями. Среди этого золота Нора увидела алые всполохи любимых сухоцветов. Гелихризум. Он же бессмертник. Каждое лето она воевала с бабушкой, чтобы этот однолетник поселился у них в саду. Каждое лето бабушка грозилась, что Нора сама будет выращивать цветы. И каждую осень Нора развешивала срезанные цветы головками вниз, чтобы те правильно высохли и радовали до следующего года. Бессмертники садовые смешивались с полевыми и качались вместе с колосьями. «Из-за тебя все мои проблемы». Чёрная тень теперь стояла за её спиной. Капюшон слетел, но Нора не увидела ни лица, ни силуэта головы. Под одеждой вился клубами чёрный дым. Лишь огромные козлиные рога возвышались над этим всем. «Я вас даже не знаю», — тихо проговорила Нора. «Зато я прекрасно тебя знаю. И все мои проблемы закончатся, когда я тебя убью». Он раскинул рукава плаща, словно огромные чёрные крылья, и ринулся в сторону Норы. Девушка попятилась, оступилась и упала на спину. Между колосьями оказалась вода, в которую Нора сразу ушла с головой. Забилась, запуталась в стеблях и опустилась ещё ниже. Вода здесь была чистая, с лёгким белым отливом, словно она решила открыть глаза в своей ванне. Нора потянулась, схватилась за керамические бортики и вынырнула. Снова у себя в квартире, в ванне, наполненной до краев. Рядом в раковине сидел взъерошенный, мокрый кот. «Вот олух!» — ругался он. «Все понял совсем не так. При жизни был дебилом, дебилом и остался». Зоя сидела на кухне и нервно стучала ногой. Анафид ворочался где-то в спине и неприятно похрюкивал. Звякнул звонок, повернулся ключ. Зоя подскочила и побежала в прихожую. «Удивительно», — прокомментировала нафит «Не прошло и недели. Эх, был бы я пошустрее, могли бы проскочить, но ты же сопротивляешься, не даёшь мне власти». Зоя пропустила это замечание мимо ушей. Давать власть бесу означало потерять себя. Даже если он наиграется и отпустит тело, от души ничего не останется. Жалкие обрывки, которые даже для слухов не годятся. «Привет, я Глеб», — на пороге показался высокий худощавый парень. В руках он держал пакет с газировкой и сладостями. «Решил немного разнообразить твой день. Босс отправил проследить, чтобы всё было хорошо, пока он решает вопросы». Зоя кивнула. Глеб оказался очень разговорчивым. Поведал про всю свою рабочую неделю, Поделился переживаниями на тему Зоиной ситуации, а еще рассказал, что на стражника вообще не учат, приходится самому все выяснять. «Вот прикинь, напала на автобус стая собак, причем явно не настоящих, а тех». «Тех? Ну, дохлых уже», — пояснил Глеб. «А тебе не объясняют, как с ними бороться, просто выходят и фигачат». «Кто кого фигачит?» Зоя ничего не понимала из того, что трещало радио Глеб, и в какой-то момент вообще выпало из разговора. А потом наши решили, что изгонять всех этих бесов очень затратно, поэтому мы больше таким не занимаемся», — выдал Глеб, когда Зоя уже задремала. Анафет дернулся. Зоя от неожиданности вздрогнула. «В смысле? Ей не верилось, что это правда. Может, послышалось?» Не могло же быть на самом деле так, что жертв нечисти не спасали. Глеб понял, что сболтнул лишнего и поспешил исправиться. «Я имею в виду, что мы совсем сложные случаи...» Он замялся. «Короче, если от души ничего не осталось, то и спасать там нечего. Вот». Анафид напрягся. Зоя выжидательно смотрела на Глеба, а тот стал копаться в мешке с гостинцами в поисках неизвестно чего. «И как вы понимаете, что можно не спасать?» — вкрадчиво уточнила Зоя. Глеб поднял глаза на девушку. «Не знаю, я же ещё стажёр». Анафид захохотал. Зоя чувствовала, как запульсировала спина, задёргался позвоночник, отчего отдавала в голову. Она обхватила себя руками и скрючилась на стуле. «В тебе же анафид?» Улух явно не понял, какой эффект произвели его слова. «Говорят, что на очередной поворот колеса он может раздвоиться и захватить сразу два тела». Нечисть заинтересовалась, покрепче вцепилась в Зою и спросила её голосом. «А уже бывали такие случаи?» «Босс говорил, что да». Анафид удовлетворённо заворчал. В момент, когда чёрт влетел в спину и свет померк, Зоя подумала, что это конец. Когда скат Иванович нарисовал на позвоночнике какой-то знак, сказав, что это затормозит Анафида, пока они ищут способ вытащить его из тела, Надежда вернулась. Но после всего, что наговорил глеб у Зоя не возникло и сомнения в том, что тогда вечером, когда она вышла выносить мусор, слушая новый альбом любимой группы, она уже погибла. Бес вызывал двоякие эмоции. Он пробирался в сознание и подменял понятия. Стало казаться, что этот незваный гость нуждается в новом теле. Он же тоже хочет жить. Ему одиноко. Всякие разные оттого и тянутся к людям, что те живые. Пока живые. Зоя пропустила момент, когда пришли босс и ещё два мутных стражника. скат иванович выглядел озабоченным. Он тяжело опустился на стул, и смотрел на девушку до тех пор, пока она не посмотрела в ответ. «Тебе надо бороться», — строго сказал он. «Зачем?» — уточнил Зоя. «Вы же все равно с такими, как я, ничего не делаете. Как раз повод дождаться и добить». Босс ничего не ответил. Медленно всем телом повернулся к Глебу и посмотрел. Точнее, он именно что посмотрел. В его взгляде было что-то очень древнее и злое. Глеб быстро заморгал, потом схватился за нос, из которого хлынула кровь. «Не дал, великий дуб, тебе мозгов». Голос звучал тихо, отчего становилось еще страшнее. Анафет забился в уголок сознания, и Зоя почувствовала, что ей стало легче. Вот бы Скотт Иванович никогда не уходил. Этот странный большой человек вызывал уважение и трепет. «Босс!» — Глеб скулил, размазывая по лицу кровь, сопли и слезы. Я не хотел. Это всё бес. Этот твар меня испытывала. А мы не даём себя испытывать. Мы сопротивляемся, так же тихо проговорил Скат Иванович. Остальные стояли как тени. Зоя не знала их имён, да они и сами не вызывали желания знакомиться. Бес внутри Зои очень интересовался ими, но и он не мог пробиться сквозь охранный морок. Глеба отпустили. Тот уполз в угол кухни, где просидел остаток вечера, заваривая чай. Скотт Иваныч молча сидел рядом с Зоей и смотрел то на стажера, то на девушку. скрывается за сознанием», — Анафид осмелел и снова забрал голос Зои. «Не вижу их. Коллективный разум». Скотт Иваныч повернулся к Анафиду. Зоя стала жутко. «Нарывается черт, а прилетит ей». имен не слышу», — продолжала Анафид. «Глеб ваш сразу раскрылся, глупый стажёр». «Ты не говоришь, и я тебя не слышу». Слава босса отразились от стен, содрогнулся стол, и Зоя почувствовала, как внутри свернулся кусочек металла. Стало очень больно. Она упала со стула и заверещала. Тело казалось раскалённой кочергой. Заткнувшийся внутри анафит был в ярости. Скат Иванович поднял девушку на руки и перенёс в комнату на кровать. «Наблюдай», — обратился Скот Иваныч к стажёру. «То, что делает тварь, подскажет, как её вытравить. Давай, подтверди мои догадки». Глеб молчал и во все глаза смотрел на босса. Лучше бы пошёл Брют, лучше бы он наблюдал, а потом отвечал на сотню вопросов. Но Скот Иваныч отправил зама разбираться с убийствами. Пограничников взял для подстраховки. Кто знает, что выдаст загнанный в угол анафит. обес внутри Зои метался и выл рвал на части душу и тело, выжирал из зои остатки жизни. «Разрыв трава!» — вдруг выдал Глеб. «Она оружие, она же лекарство. Если правильно подобрать дозу, то разрыв трава может уничтожить тварь внутри человека». Скат Иванович улыбнулся, а нафид затих. «Но если ошибиться и дать на крупинку больше, то тогда ничего не останется ни от человека, ни от демона», — договорил стажёр. «Верно. — кивнул босс. — Не зря тебя стража выбрала. — Единственное... — Глеб замялся. — Я слышал, что запасов разрыв травы давно нет, а чтобы собрать новую, требуется полгода. — Есть запасы. — Скат Иваныч сел на стуле поудобнее. — Для сохранности небольшую часть этого оружия спрятали в явном мире. Я дам контакты. Вам все равно идти в явь по нашему делу. Глеб кивнул. «Ты говоришь, и я тебя слышу», — сказал босс Зоя зной. Анафид завыл. Зоя чувствовала, как дёргаются нервы в самом позвоночнике, как раскалился невидимый знак закреп. «Вы твари больше, чем мы», — рычал Анафид. «Хуже вас только лихо. Оно и до вас доберётся, сожрёт изнутри, поиграет и сожрёт». «Так оно и тебя сожрёт», — философски заметил Скот Иваныч. Если окажешься у него на пути, беда никого не щадит. Босс еще немного понаблюдал за нечистью, чему-то кивнул и ушел. онафит вздохнул свободнее, будто расправил крылья. Возможно, у него когда-то были крылья, но он так часто вселялся в людей, что уже и забыл, что значит летать. Зоя встала и, пошатываясь, добралась до кухни. Там сидел Глеб. Забавно, когда я в первый раз узнал про Верес, то думал, что ударение там на второй слог, типа «Верес», а оно на первый «Верес». Стажёр вёл себя очень осторожно, понимая, что в несчастной жертве сидит очень злое чудище, и стоит сказать ещё что-нибудь лишнее, как тварь порвёт все закрепы и рамки. «Что делает разрыв трава?» — тихо спросила Зоя, которая не повелась на уловку с Вересом. Глеб замолчал и уставился в чашку. Вытер нос, словно почувствовал, как опять потекла кровь. «Чаю?» — попытался он неловко перевести тему. Анафид сидел рядом в телезуе и бесился. Девушка страшно устала от этого сожителя и хотела только одного — чтобы всё это закончилось. «Разрыв трава убивает? Ты уже говорил это. Повтори».